Глава третья. Незнакомец тут же проявился. Он стоял в ногах на моей кровати. О, вид был великолепным. И опять глаз сначала задерживался совсем не на его глазах. Чтобы прийти в чувство, я сняла перстень. Мужчина тут же исчез. Я снова надела кольцо. Он появился, сняла, сейчас надела, появился. Я повторила это действие раз пять, точно. Все происходило в полной тишине. Поэтому Бонифаций как спал на шкафу, так и продолжал там спать. Его язвительных комментариев не последовало. Вот уж не знала, что мой собственный кот такая язва. На пятый раз мужчина поморщился и неожиданно спросил. «Может, хватит меня туда-сюда гонять? Определитесь, где я вам нужен». «В смысле нужен?» Я растерялась. И не столько от неожиданного вопроса, а от бархатного тембра его глубокого голоса. «Вы никогда не замечали, что голоса бывают плоскими?» Бывают противноострыми, а бывают глубокими и объемными. И все наши великие певцы в большинстве своем обладают именно объемными голосами. Речь незнакомца была с легким акцентом. Скорее походила на речь прибалта, который хорошо говорит по-русски, но от акцента до конца так и не избавился. Вы заставляете прыгать меня в пространстве, словно это прогулка до куста и обратно. А я на это свои магические ресурсы трачу. Он поморщился, словно эти действия вызывали у него сильную зубную боль. Вас разве не кольцо переносит? Я была воспитана на сказках и восприняла работу артефакта как действие лампы Алладина». Это не кольцо а перстень рин афин По крайней мере, я так услышала название кольца. Похоже, язык был норвежским. Я им не владела. Просто приходилось общаться с норвежцами. Если вы думаете, что предки викингов рычат и издают гортанные звуки, то ошибаетесь. Этот язык удивительно мягкий, И мелодичный. «Он просто отдает мне приказы, а я их исполняю». «Ирка, помни, мужики как блохи! В кровать запустишь, сами оттуда точно не выведутся!» Неожиданно раздался голос кота со стороны шкафа. Мужчина развернулся в сторону моего рыжего защитника и махнул рукой. «Буаня!» Тут же замолчал, прижав уши к голове и затаившись на своем наблюдательном посту. Мне же было сейчас не до его философских взглядов. Мужчина стоял, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Нет, чтобы прикрыть, самое интимное. Это его, похоже, нисколько не волновало. Зато волновало меня. Я, конечно, могла снять перстень, но не усну же не удовлетворив свое любопытство. Оглядевшись по сторонам, не нашла ничего более подходящего, чем моя рубашка, висевшая на стуле рядом с кроватью. Выбраться из-под одеяла я не могла, так как на мне ничего, кроме футболки, не было. Бросила рубаху мужчине со словами «Прикройтесь, пожалуйста!». Он ее ловко поймал, повертел в разные стороны и, приложив к своим плечам, удивленно посмотрел на меня. Но я не влезу в эту одежду. Тут пришла моя очередь зависнуть. А зачем в нее залазить? Но вы же приказали прикрыться. Если я ее надену, то порву. Не понимаю, как должен исполнить ваш приказ. Он, держа рубаху в руках, опустил их вниз. И как раз получился тот эффект, на которой я рассчитывала. «Не надевайте! Просто стойте так, как стоите сейчас!» Мужчина кивнул, переступил с ноги на ногу и снова застыл неподвижно. Так мы оба молчали какое-то время. «Вы говорить-то собираетесь?» — уточнила я. «Что говорить?» — он склонил голову на бок, разглядывая в полумраке меня. «Что вы здесь делаете? Да для чего появляетесь?» исчезаете, исполняя приказы перстня. Я попыталась как можно более подробно изложить интересующие вопросы. Слава богу, агрессии мужчина не проявлял, хотя и особого расположения тоже. Он словно соблюдал некую дистанцию, за которую не хотел переступить. Это меня успокоило и расслабило. «Для чего решать вам? Я просто подчиняюсь приказам». «Это было уже очень интересно. И что вы можете сделать?» «Что прикажете?» «Даже спрыгнуть с шестнадцатого этажа? И что меня на такие кровожадные желания потянуло?» «У вас строят дома с шестнадцатью этажами?» Удивился он. Да, мы сейчас на нем находимся. А можно я в окно посмотрю? Конечно, милостиво разрешила я. Если незнакомец подчинялся древнему артефакту, то и сам, скорее всего, был таким же древним. Я со замиранием сердца предположила, как он подойдет к окну и будет удивляться достижениями, нашей цивилизации. Он же развернулся, спрыгнул с кровати с грацией хищника, раздвинул шторы, посмотрел наружу, а затем неожиданно открыл створку, ловко вскочил на подоконник и спрыгнул вниз вместе с моей рубахой. Я с диким воплем подскочила к окну. Выглянув наружу, С облегчением заметила, что мертвого тела внизу не лежало. Там вообще ничего не лежало. Газон под моим окном был пуст. Благо, свет от все еще горящего фонаря хорошо освещал пространство. И куда делся этот раб лампы, то есть персня Рив-Ан Инскирь. И тут я заметила печаленное. Рамы на окне не было. Этот норвежский зверь, похоже, не сообразив, как она открывается, просто выдернул ее с мясом и прихватил довеском к моей рубахе. Кольцо было на пальце, мужчины не было. Я его сняла, надела обратно. Эффект нулевой. Еще раз. Все осталось по-прежнему. Ночи. В первой половине сентября еще бывают теплыми, Мне повезло. На улице было не меньше 15 градусов. Следовательно, умереть от переохлаждения не грозило. В квартире-студии изолированным помещением был лишь санузел. И спрятаться от сквозняка я смогла бы только там. Но спать, свернувшись калатчиком в поддоне душевой кабинки, совсем не прельщало. В итоге задернула шторы обратно. Надеюсь, что это спасет меня от холодного ветра, залезла под одеяло и попыталась уснуть. Как ни странно, сон сморил на удивление быстро. Видимо, сказались все переживания. Спасибо, что случилось это в субботу. Воскресенье было выходным, и я могла полностью выспаться. Спать под одеялом с головой никогда не входило в мои привычки. Каково же было удивление? когда я нашла себя в таком положении. Высунув голову, спросунья не поняла, почему в комнате так холодно. Тут под одеялом рядом со мной что-то зашевелилось. Мысли в голове пробежали всякие. Но высунувшаяся из-под одеяла рыжая голова принадлежала всего лишь моему коту. «Корысье хвосты, Ирка! Ты ночью Деда Мороза приглашала!» Недовольно фыркнул питомец. «Нет!» качнула я головой, соображая, прилично будет встать в одной футболке перед говорящим Бонней. Или нет? Хоть и кот, но мужчина же. Это у кого-то очень много сил оказалось, а ума, похоже, нет. Так, высунув из теплой норки лишь носы, мы просидели минут пять. — Так ты это, колечко на пальчик надень, пусть исправляет, что натворил. Маг он, или нет? — Кот, ты в магию веришь? — скривилась я, соображая, Как все-таки решить проблему. А ты не находишь, что я ее живое воплощение? Мне показалось, что кот пожал плечами, если такое определение подходит к четырехлапому созданию. Я вчера это сразу попробовала сделать. Он больше не появился. Пришлось сознаться в неудаче. Неправильный нам с тобой Бенефаций, Дед Мороз достался. Наверное, китайский. Не Глаза большие, голубые. Как глянет, так кровь стынет. У китайцев таких не бывает. Чего точно не будет, так это тепла от наших разговоров. Тяжело вздохнула я, понимая безысходной ситуации. Даже мастеров не вызовешь. Во-первых, не знаю, оказывают ли такую услугу, как вставка вырванных створок. И даже не представляю, как буду это объяснять. Дурной мужик выдрал раму чтобы сигануть с шестнадцатого этажа точно не пройдет а во-вторых где найти компанию которая работает по воскресеньям они как белые люди в выходные отдыхают пришлось согласиться с котом и натянуть кольцо и о чудо мой ночной собеседник появился абсолютно живым и здоровым словно и не было ночных прыжков и полетов самое главное сейчас он был Одет. Свитер необычной вязки, напоминающий кольчужное плетение. Сверху надет кожаный жилет с металлическими заклепками. За широким ремнем воткнут боевой топорик викингов. Как археолог я неплохо разбиралась в старинном оружии. Ноги затянуты в кожаные штаны. Я о таких штанах давно мечтала. Даже весь вал перешерстила. Но там по приемлемым ценам был лишь искож который по отзывам блестел, сильно шуршал и вонял рыбой. А втиснуть натуральную кожу по цене моей зарплаты в скромный бюджет никак не получалось. Ипотек съедал его добрую половину. И еще мужчина перед собой держал раму, на которой висела моя же рубаха. Викинг молчал, лишь хмуро взирая на меня из-под Я решила взять инициативу на себя. «Спасибо, что раму принесли. Сможете ее на место поставить?» «Без проблем», — согласился мужчина. И уже сделал шаг в сторону окна, как из-за моей спины выглянул осмелевший кот и начальственным тоном добавил. «И чтобы как новое было!» Раб кольца ничего не ответил, а лишь скосил глаза в сторону кота. Тот, замолчав, ретировался обратно за меня. Мужчина подошел все таки к окну, отдернул шторы, тут же подул сквозняк. Затем поставил раму на место и сделал непонятные пасы руками. Дуть перестала. Я быстро глянула на окно. Выглядело оно как новое. «Даже дыры на замке возле ручки больше не было!» Удовлетворенно кивнула. «Все!» — уточнил гость, болезненно поморщившись. «Вы ранены?» «Я решила проявить вежливость!» «Все-таки он исправил свои грехи!» «С чего Мора так решила?» Вопрос сопровождался очередной неприязненной гримасой. «Похоже, не рано!» а разговоры со мной ему были неприятны. Мора? Меня вообще-то зовут Ирина, поджала я губы. Это не имя, это вежливое обращение к даме почтенного возраста. Что? Я буквально взвелась, но потом сама себя тормознула. В те далекие времена 35 действительно было почтенным возрастом хотя он же не знает моего возраста. И я всегда считала, что выгляжу молодо для своих лет. Мне иногда даже 18 давали, спрашивая паспорт при покупке спиртного. Мой вскрик викинг проигнорировал. Продолжать разговор я тоже не стала. Так молча мы сверлили друг друга глазами. Мужчина не выдержал первым. «На сегодня я свободен?» повторил он свой вопрос. «А как вас зовут? А то я представилась, а вы нет». «Кир, сын Тора», — последовал сухой ответ. А, «А что, Тор до сих пор жив?» Вопрос вырвался непроизвольно. Недавно кино посмотрела в главной роли с Крисом Хемсвортом. Все еще была под впечатлением и представляла божество именно таким блондинистым красавчиком. Отец недавно почил. Сейчас олегалый правит Тир, мой старший брат. Я хлопнула глазами. Сын бога Тора? Младший брат бога Тира? Правда, последний мне был незнаком. А почему вы подчиняетесь кольцу? Это не кольцо, а перстень «Риновынскир, я на сегодня свободен!» Слова были произнесены с обреченностью в голосе. Мой вопрос был красиво проигнорирован. «Не хочешь не говори, Кир, сын Тора». Пришлось кивнуть в ответ. Мужчина тут же и стаял. Словно пар чайника разошелся по кухне, не оставив следов. Я пошла проверять окно. Дернула за ручку... И истерически расхохоталась. Выглядело оно, как раньше. Но створка больше не открывалась. Проем стал монолитным. А ручка была пригодна лишь для того, чтобы некоторым сумасшедшим было удобнее прыгать с шестнадцатого этажа с рамой в руках. Полчаса спустя, сидя на диване, я поинтересовалась у Бонифация. «Кот, скажи, а в кого ты такой умный?» Ты оперируешь такими словами, которые и не каждый человек использует. «Телевидение наше все. Ты же не умеешь его тихо смотреть. Не захочешь, а научишься». Вздохнул питомец, словно ящик был самым главным злом в мире. «Можно канал про животных включить? Ты так редко его смотришь. А я так люблю смотреть эти передачи!» Просьба сопровождалась взглядом котика из Шрека. «Помните?» которому практически нельзя отказать. И я включила ему передачу «В мире животных», которая как раз шла, а сама вставила наушники и, наконец-то, пошла гладить белье под последний альбом Арбениной. Воскресенье прошло своим чередом, как большинство моих выходных. По словам племянника, никак. Последствия просмотра телевизора ощутило следующим утром когда над моим ухом прозвучало командным голосом. «Вставай, потомок, обезьяны! Пора потомка тигра кормить!»